Глава восьмая. Возвращение. Оранжевое свечение заходящего солнца пробивалось сквозь лесной полог когда друзья достигли опушки у прогалины. Они шли всю ночь и весь следующий день. В итоге опоздали. Они должны были вернуться в деревню ещё утром. Ноги у Кейлина ныли и пылали, почти подкашивались от изнеможения. На рубахе и штанах не осталось живого места, дыр, а тело было в царапинах и синяках, которые, наверное, никогда не заживут. Хотелось повалиться на кровать и не просыпаться неделю. Впереди Дан волочил ноги сквозь редеющие заросли. На плече болтался мешок, весь буроватый от запекшейся крови. Рист подотстал. Кейлин предполагал, что нога доставляет ему больше боли, чем он признавался. «Потерпи, Рист, уже почти». «Я не устал», — Рист отвечал коротко, тяжело переводя дух после каждого слова. «Ты устал? Я могу так идти ещё долго. Он, Дан, небось, устал. Эй, Дан, ты как?» «Ничего-ничего, Рист, уже скоро», — гоготнул тот. За последние несколько часов Кейлин окончательно стёр ноги до крови. Он морщился от непрекращающейся боли, но продолжал идти, думая про себя. «Если дойдём, куплю новую пару сапог». И вот, наконец, деревья расступились. Земля прекратила проминаться под ногами, стала твёрже, а воздух перестал быть таким густым. Когда троица оказалась на опушке... Прохладный ветерок, ударивший в лицо Кейлину, почти выдавил из него улыбку, вот только не осталось сил улыбаться. Едва Рист вышел из лесу, он мешком повалился на землю, будто марионетка, у которой перерезали ниточки. «Рист!» — Кейлин в панике кинулся к неподвижно лежащему в траве товарищу. Когда он добежал, Рист лежал на спине, уставясь в небо с пьяной улыбкой на губах. «Со мной всё хорошо!» — он с наслаждением втянул ноздрями воздух. «Я уже и не верил, что мы выберемся из этого проклятого леса. Как здорово смотреть вверх и видеть небо, а не ветки и листья!» Рист отвлёкся от облаков и принялся пристально разглядывать свои ладони. Кейлин облегчённо вздохнул и тоже повалился на траву рядом с ристом. Так они и лежали под чистым безоблачным небом. «Ну что, отдохнули?» — окликнул их Дан. «Тут кое-кто заметил наше возвращение». Кейлин с трудом приподнялся, щурясь в сгущающихся сумерках. С другого конца поля в их стороны неслись пятеро всадников. Когда они стали ближе, Кейлин разглядел, кто это. Впереди его отец Эртхард, а чуть позади Ласх с и ещё и Орвил Эрнин. Когда всадники доскакали до парней, Варс перекинул ногу через седло и одним движением соскочил с лошади. Он подлетел к Кейлину и с такой силой сжал его в объятиях, что тот испугался, как бы не сломал ребро. «Боги, я боялся, что...» — еле слышно прошептал Варс. Кейлин ответил объятиями ещё крепче, не обращая внимания на боль. «Я жив, отец!» Ласк Старным с тем же рвением прижали к себе своих сыновей. «Рад видеть вас в целости, мальчики! Нет, мужчины!» — заговорил Эртхард, когда все наобнимались. «Когда солнце ушло за океан, а вы не вышли из омского леса, мы начали бояться худшего». «Последняя группа вернулась уже много часов назад!» Он по очереди оглядел Кейлина, данные Риста. Несмотря на полутьму, Кейлин знал, что староста подметил всё — рваную одежду, ссадин и кровь. Они наверняка выглядели так, будто выползли из могилы. «Что с вами случилось?» Юноши переглянулись и молча обменялись кивками. «Рассказ будет не из коротких», — произнёс Кейлин, не сумев скрыть нерешительности. «Пусть займёт столько, сколько займёт. Нам нужна правда». Эрдхард сложил руки на груди и сурово свёл брови. Кейлин выдохнул и принялся пересказывать события последних нескольких дней. Юноша не упомянул лишь о том, как они справились с крупным ароком. Он так и не понял, что произошло». А вот Рист, несмотря на свои слова, вел себя странно. Впрочем, никто из слушателей вроде бы не заметил, что Кейлин как-то быстро перескочил через эту часть истории. Мужчины выслушали Кейлина внимательно, время от времени переглядываясь. Дан то и дело вставлял реплики, в основном чтобы подчеркнуть свои героические деяния, заслужившие от мужчин более чем достаточно уважительных кивков. А вот Рист больше молчал. Взгляд у него был какой-то отсутствующий, задумчивый. лас хахнул, когда Кейлин рассказал о том, как фриц прострелил его сыну ногу. Когда Кейлин договорил, повисло недолгое молчание. Сумеречное небо уступило ночному. Лишь в бледном лунном свете стрекотали сверчки. — Ты ничего не придумываешь, Кейлин, — первым заговорил Эртхард. — Арков в округе не видели уже года два. С тех пор, как Дан не дал старости договорить и всучил ему мешок, чуть резче, чем посчиталось бы уважительным. Эрдхард, впрочем, не стал делать ему замечания, просто раскрыл сумку и долго рассматривал содержимое. Он нахмурил лоб, после чего передал мешок Варсу, который отреагировал так ну что ж, понятно», — сказал, наконец, Эрдхард, кивая каким-то своим мыслям. «Садитесь к нам на лошадей, вернёмся в деревню. Другие старейшины и остальные тоже с готовностью выслушают вашу историю». Они прискакали к шатрам на рыночной площади, и их уже встречали толпы, желающие узнать о том, какие беды так задержали троицу. Кейлин заметил среди встречавших других юношей, которых видел уже ровни в первый день. Судя по глазам, они уже начали отмечать завершение испытания. Эртхард провёл кавалькаду сквозь толпу прямо к пиршественному шатру. Все спешились. Ферин Кольм сторожил вход. Приветливая улыбка на веснущатом лице сменилась озабоченностью, когда он увидел кейлена с товарищами. «Ферин!» — окликнул стражник Эртхард. «Разыщи мне Айвана Светта, Тарана Нэтли и Йона Хилдема. Скажи, что в течение часа они должны прийти навстречу с Советом». «Да, мастер Молотаков, сей же час», — кивнул Ферин, бросив еще один обеспокоенный взгляд на Кейлина и остальных. «Благодарю. И да, пусть приходят с сыновьями». Ферин открыл было рот, чтобы поинтересоваться, зачем, но передумал и, коротко кивнув, скрылся в толпе. Эртхард повернулся к остальным. «Заходите, мальчики, перекусите и выпейте воды. Варс, Фрейс сможет осмотреть ногу Риста?» Отец кивнул. Мягко сжав кейлину на плечо, он скрылся в том же направлении, что и Ферин. «Думаю, нам стоит рассказать родным, что мальчики вернулись живыми. Не хотелось бы, чтобы они узнали об этом по слухам», — сказал Ласх. ну «Да, да ты прав», — поддержал его Тарн. «Полагаю, они сейчас у костров, слушают песни. Мы сходим туда и тут же придём обратно». В пиршественный шатёр с юношами зашли только Йорвилл и Эртхард. Просторный шатёр... Не менее сотни футов в длину и почти столько же в ширину. Внутри казался даже ещё больше, чем снаружи. Белый, как кость, холст был растянут между массивными деревянными опорами, а удерживали конструкцию толстые канаты, завязанные узлами. Большую часть пространства занимали ряды длинных деревянных столов и лавок. Кристально-белые скатерти, покрывавшие каждый стол, выделялись на фоне роскошной изумрудно-зелёной обивки лавок. Каким бы трудным ни выдался год, на пир по случаю испытания не скупились никогда. Йорвилл обмолвился, что празднество задержали, когда утром парни не вернулись. В шатре находились только члены деревенского совета. Они все сидели за длинным, богато украшенным столом в дальнем конце. Сам стол был футов двадцать в длину, чтобы за ним свободно уместились старейшины всех семи деревень. Вовлечённые беседой, они даже не обратили внимания на пришедших. — Присаживайтесь, мальчики. Мы сейчас, — велел Эрдхард, подзывая за собой Йорвила. Очень скоро они вернулись с корзинами, полными хлеба, сыра и мяса. Следом шли три женщины с большими кружками медовухи и ушатами воды. Эртхард и Йорвилл плюхнули корзины на стол, Дан ухитрился поймать в воздухе вылетевшую от удара булку. «Вот, ешьте. Наверняка проголодались смертельно», — сказал Эртхард и коротко кивнул женщине из рук, которой принял кружку медовухи. «Благодарю, Мира». Та вежливо улыбнулась, кивнула в ответ и упорхнула. По всей видимости, заниматься сотней других дел перед началом пира. Парни ели в тишине, запихивая еду в себя, будто оголодавшие псы. Кейлин чувствовал, что у него болит живот, но остановиться не мог. На обратном пути ничего не ели. Друзья не рисковали задерживаться в одном месте слишком надолго, чтобы не опоздать ещё сильнее. А когда делали привал, то от усталости думали больше о том, чтобы поскорее прилечь. Первыми вернулись Варс, Фрейс и Эллой, за которыми увязался Фейнер. Волкообразу не было, дела до церемоний. Он обошёл Эртхарда и одним прыжком кинулся на Кейлина, сбив того со скамьи. С дружелюбным урчанием зверь ткнулся носом Кейлину в грудь. «Фейнер, ну тебя!» Кейлин не стал договаривать, а наоборот схватил волкообраза за шею и крепко прижал к себе. «Сын?» Кейлин поднял глаза и встретился с непонятным взглядом матери. Он оттолкнул Фейнера, что тому не понравилось. Поднялся и отряхнул рубаху, как будто это могло счистить с неё грязь и пятна крови. Фрейс в ужасе оглядела сына, затем крепко обняла. Рёбра хрустнули, но Кейлин не произнёс ни слова просто закрыл глаза, радуясь материнскому теплу. «Я рада, что ты жив», — сказала матушка. Фрейс отпустила Кейлина и одарила его любящей улыбкой. На мгновение она задержала взгляд, в котором мелькнула потаённая грусть. Кейлин понимал её, знакомая горечь утраты, страх повторения. Надув щёки, Фрейс повернулась к своему новому пациенту. Ристу. «Так, а тебе, говорят, в лесу здорово досталось. Дай взгляну». Фрейс принялась осматривать Ристу с ног до головы. Он недовольно сопротивлялся. Когда мать повернулась к Кейлену, губы у неё были раздвинуты в полуулыбке. «Значит, ты всё-таки слушал». Она держала в руках лоскут ристовой рубахи, которым перетянули рану. Он был слегка сырой и в пятнах от серовато-зелёной кашицы, приготовленной Кейлином. Его чуть не распирала от гордости. Конечно, слушал. А как же? Элла кивнула Кейлину. «Жив. И на том спасибо», — ничего не выражающим голосом сообщила она. Кейлин из себя смешок, сестра быстро обняла его. «Я рада, что ты вернулся». «Я тоже. Не думал, что тебе есть до этого дела». Элла озорно подмигнула Кейлину, а потом присоединилась к Фрейс, осматривавшей рану Риста. Очень скоро вернулись Тарн и Ласх с остальными родственниками. илия и Юлинда бросили взгляд на Кейлина, потом кинулись к своим мальчикам. Наконец в шатёр вошёл и Феррин, а с ним Айвен Светт, Таран Нэтли и Йон Хилдом. При виде плетущихся за ними сыновей — фрица Куртиса и Деннета — в Кейлине вспыхнул гнев у вас еще хватило наглости сюда сунуться после всего келлен даже не заметил как дан вскочил еще шаг и я тебя прямо на месте порешу эрдхард поднял руку и даже дан понял что нужно замолчать ведите себя подобающее и он и мастер пим их привели сюда в интересах справедливости мы не можем полагаться на слово лишь одной из сторон на слово У Данна аж челюсть отвисла. «У Ристу дырка от стрелы в ноге! Он что, сам себя?» «Сядь! Живо!» Не повышая голоса, сказал Эрдхард и сурово взглянул на Данна. Тот повиновался. Все знали, старейшина — человек добрый и справедливый, но перечить ему не стоит. Эрдхард с распростертыми руками поприветствовал вошедших. «Благодарю, что пришли!» «Нам нужно обсудить кое-какие вопросы. Я также пригласил старейшин всех семи деревень. Полагаю, никто не против?» «Думаю, все согласны», — негромко, но отчётливо произнёс Тарн Пим. Остальные нестройно закивали. Айвен Свет попробовал поворчать, однако спорить не собирался. Последний раз окинув собравшихся взглядом, Эрдхард провёл всех к длинному столу в конце шатра. Болтовня членов деревенского совета постепенно стихла, а потом и вовсе смолкла, когда они увидели Кейлина, данные Риста. В тишине Эрдхард с Йорвиллом обошли стол и заняли места рядом с верной Гриттон. Кейлина вновь поразила её разительное сходство с Аней. Если бы не проложенные временем морщины у рта и в уголках глаз, да седые пряди в волосах, их можно было бы принять за сестер. Первым, как водится, взял слово Эрдхард. «Итак, теперь, когда все собрались, Кейлен, пожалуйста, еще раз поведай то, что рассказал нам, когда мы нашли вас на опушке». До Келлина не сразу дошло, что ему нужно говорить. А потом юноша вдруг заметил, что все до единого взгляда направлены прямо на него. Он прокашлялся и шагнул вперёд. Но была не была. Старейшины слушали рассказ о злоключениях в Омском лесу, и на лицах обеспокоенность сменялась гневом. кортис с дэнатом всё стояли и не могли поднять глаз. Кейлину почудилось, что фриц ухмыляется, но присматриваться специально он не стал. Кое-кто из совета начал неразборчиво перешёптываться. Кейлин пытался не вслушиваться. Когда упомянули про араков гнев уступил место удивлению. Даже те члены совета, которые до этого особо не проявляли интереса, вдруг обратились слух Кейлин снова не стал упоминать о том, как погиб большой арок, приписав победу меткости данна на что тот весело подмигнул. Закончив, юноша с трудом перевёл дух. Когда он сказал последние слова, то испытал облегчение. Тут же послышалось возмущение, которое, впрочем, не было направлено на Кейлина. На него вообще как будто никто не обращал внимания. «Араки! Так близко к деревням!» «Невозможно! Мы бы что-то уже услышали!» произнес человек с крысиной мордочкой из Теллины. «Кто-то из других юношей тоже бы их увидел. Чепуха какая-то». «Тишина!» Эртхард оглушительно хлопнул ладонью по столу. Бронящиеся старейшины мигом прикусили языки. «Итак, у нас есть два вопроса. Первый — ссора между двумя группами молодых людей. Второй — как быть с упоминанием о бараках?» Тощий седой мужчина заговорил первым. Судя по одежде, он был родом из деревни под названием Пирна. Обычно там носят тёмно-коричневые кремовые ткани, из которых скроены его рубаха и брюки. «А как, позвольте спросить, нам быть уверенными, что они правда их видели? Возможно, дети просто сочиняют сказки. В этих краях Араков не видели уже более двух лет». «Дети!» — скинулся Дан. Эртхард стальным взглядом пригвоздил его к скамье. Дан вжал голову в плечи, как побитый пёс. Эртхард оттолкнул стул, поднялся и воздел руку в воздух. В руке он держал сумку, тёмную от засохшей крови. Перевернув её, он вывалил содержимое на стол и сел, сложа руки на груди. Собравшиеся разразились неразборчивыми криками, ревом и вскриками ужаса, когда по столу покатилась голова арака Она остановилась перед Карой Тейн, старейшиной из Эриты. Кейлин помнил ее речь перед испытанием. Пронзительные голубые глаза женщины резко выделялись на фоне темно-каштановых волос, слегка подернутых сединой и собранных в хвост. Даже суровые черты лица не скрадывали ее красоты. Она одна из немногих не участвовала в шуме, а просто смотрела не мигая, переводя взгляд с других советников на голову Арака и обратно. Кейлин отчетливо видел, что Кара погружена в серьезные раздумья. "Ну что? Может, пора успокоиться?" спросил Эртхард, когда крики слишком уж затянулись. "Зачем все это, Эртхард?" Ворчливо спросила дородная женщина с блестящей кожей и редеющими светлыми волосами. На её лице застыло отвращение. «Кое-кто из присутствующих поставил под сомнение правдивость слов этих молодых людей», ответил Эрдхард, не скрывая вызывающего взгляда в сторону тощего и Эспирны. «Вот вам доказательство, что в Омском лесу появились ароки». «И как нам быть?» — подал голос Йорвилл. «Как узнать, сколько их там ещё, и есть ли вообще кто-то?» «Есть», — тихо, но твёрдо произнесла кара Все остальные замолчали, слушая, когда этого слушали Эрдхарта. Женщина обменялась взглядами с другими членами Совета Эриты, словно испрашивая у них разрешение продолжить. «До нас доходили сообщения, в основном от охотников и траперов, иногда торговцев». Однако до сегодняшнего дня мы не были уверены в их правдивости. Хотя в последние несколько недель сообщений стало больше, а теперь ещё и доказательства появилось. Кара подхватила гниющую голову и стала рассматривать. Другие члены совета что-то забормотали но Кара, слегка повысив голос, продолжила, и остальные затихли. «Может, это ничего и не значит. Их было только двое?» Кейлин кивнул. «Нам известно, что есть кланы араков считающие волкобразовую гряду своим домом. И это не новость. Мы их больше не встречали после набегов двухлетней давности, но, может, просто везло. Мы знали, что в конце концов они заявятся снова». «Ты ж сказала, что слухи начали множиться», — произнёс мужчина, чья грудь напоминала шириной бочку, — а руки были толщиной с голову Кейлина. Он был совершенно лыс, а по огромному количеству латунных колец в носу и на губах сразу угадывалось, что он из морского народа Сальма. «Да, Берин, говорила. И теперь мы будем уделять им больше внимания. А пока мы в рите усилим деревенскую стражу и, вероятно, поставим чистокол, как давно собирались». «Всем, кто здесь из деревень у подножия волкообразовой гряды, советую сделать то же самое». «Да, согласен. Это разумный план», — кивнул эртхард «Верно», — подтвердили старейшины из Мельногорской и Телины. «Мы хоть и далеко от гряды, но заодно с вами. наша сила в единстве. Если понадобится помощь, деревня Омма её окажет». «И Сальм тоже» подтвердил широкогрудый моряк Берен. «И пирно», — произнесла невысокая женщина с волосами цвета вороного крыла с проседью. «Премного благодарен, друзья. Ваши слова согревают мне сердце», — произнёс Эртхард. «Что ж, с этим решено. Теперь нужно разобрать ссору между двумя группами молодых людей». «При всем уважении, мастер Молотаков, они из вашей деревни. Это дело про прогалено, и советы оно не касается», — произнес тощий старейшина из Пирны. Эрдхард вскинул бровь. «Не касается совета? Это случилось на испытании, где участвуют юноши со всех деревень». Со стороны старейшин донесся согласный гул. Тощий и спирно сложил руки на груди, раздражённо хмыкнул, но спорить не стал. Эртхард кивнул. «Хорошо. Куртис, фриц Дэнет, рассказывайте, что произошло?» «Недоразумение», — не давая вставить слово приятелям, произнёс фриц «Я целился в Кэта, но было слишком темно». Дэн не удержался, фыркнул. Не обращая на него внимания, Эрдхард вопросительно посмотрел на фрица. «Объясните-ка тогда, почему вместо того, чтобы извиниться за ошибку и помочь пострадавшему по вашей вине, вы загнали всех троих глубже в чащу и присвоили медвежью шкуру?» «Они спугнули Кэта. Это была наша добыча. Мы забрали только то, что наше по праву. «Кроме того, они могли попытаться отобрать шкуру. Я лишь проявил дальновидность». Повисло молчание. Только Эрдхард барабанил пальцами по столу. «Что ж, это испытание», — произнес он, отрывая взгляд от столешницы. «Мы отправляем юношей в одиночку в самые тяжелые условия, чтобы показать им, что мир суров» и закалить их, проверить навыки и характер. Иногда честный путь нелёгок, а лёгкий нечестен. Это урок, и, скорее всего, он усвоен. С точки зрения совета не думаю, что нужно рассматривать вопрос дальше. Если все согласны, считаю конфликт решённым». Раздались краткие шепотки, потом члены совета дружно произнесли «да». Увидев поганую хмылку на лице фрица, Кейлин ощутил прилив злости. «Конфликт улажен», — произнес Берин из Сальма, поднимаясь. «Нет», — возразил Эртхард, — «перед лицом совета да, улажен. Но перед лицом прогалины...» Эртхард переглянулся с Йорвилом и Верной, оба кивнули. «Вопрос не закрыт». «Сегодня мы празднуем завершение испытания, а завтра...» Эрдхард воззрелся на Фрица, Куртиса и Деннета. «Вернемся к этому». Куртис с Деннетом кивнули, не смея оторвать взгляд от пола. Фриц же взвился. «Несправедливо! Вы же ведь сами сказали! Это испытание!» «Заткнись, молец!» — рявкнул Таран Нетли, отец Фрица, и отвесил сыну хлесткий подзатыльник. «Благодари богов, что тебя не высекли на глазах у всех!» Таран был высок, с упрямым подбородком и бородой с проседью. Он не славился мягкостью. Кейлину даже невольно стало жаль фрица. Отец юноши стал еще суровее, когда погибли двое его старших сыновей, вместе с Хеймом, выгоняя араков из омского леса на волкобразовую гряду. В ином мире это могло бы сблизить фрица с Кейлином. Но только в ином. Эрдхард мрачно посмотрел на Тарана и Фрица, потом поднялся. «Я отправлю людей сообщить, что пир вот-вот начнется, и там же мы объявим победителей большой охоты. Всем, кто участвовал в испытании, дается час, чтобы привести себя в порядок и приготовиться к празднику» покидаешь шатёр, юноши бросали друг на друга косые злые взгляды, но не произнесли ни слова. Никто не рискнул бы навлечь на себя гнев Эрдхарта. «Себя проводить?» — спросил Варс, когда они вышли в вечернюю прохладу. «Спасибо, не надо. Оставайтесь. Начинайте веселиться. Помыться я и сам могу», — произнёс Кейлин, но улыбка вышла вялой. Ему очень хотелось, чтобы мать с отцом оставили его в покое и дали немного побыть одному. К тому же, раз он пережил испытание, до дома уж точно как-нибудь доберётся. «Не задерживайся», — произнесла Фрейс, обхватив лицо кейлена ладонями и поцеловав его в лоб. «Я тебе там положила чистое Я быстро. Приведу себя в порядок и приду». Кейлин повернулся к Данну с Ристом. «Ну что, здесь же через час?» «Думаешь, я упущу возможность задарма хлебнуть медовухи? Особенно после того, как эти уроды легко отделались», — скривился Дан. «Ничего они не отделались», — произнёс Рист, засунув руки в карманы. «Ты видел, чтобы Эрхард вот так вот спускал кому-то что-то с рук? Он ведь сказал, что завтра вернётся к этому делу. А сегодня давайте напьёмся». «Договорились!» — дружно кивнули Дан с Кейлином. Кейлин зашёл в свою комнату и со вздохом облегчения рухнул на кровать. Полежав немного, юноша позволил своим ноющим конечностям утонуть в перине. Будь его воля, он бы так и пролежал всю ночь. Будь его воля, как же! Со вздохом снова поднялся на ноги, соскоблил с кожи запёкшейся грязь и кровь. Мама разложила для него чистую одежду. Простые светло-коричневые штаны с тёмными деревянными пуговицами на поясе и жемчужно-белую рубаху с распашным воротом. Переодевшись, Кейлин перед выходом в ночную прохладу накинул тёплый плащ. Пиршественный шатёр совершенно преобразился. Там стоял невообразимый шум. Каждый стол из конца в конец сломился от яств. Девушки-разносчицы порхали между пьяными гуляками, подныривая под размахивающие руки и умудряясь при этом не пролить ни капли медовухи и не уронить ни крошки. Весёлые полупьяные беседы грели уши Кейлина. Если бы он до конца жизни мог не слышать неустанного гудения насекомых, то был бы самым счастливым человеком в мире. С гулом праздника сливалась музыка. Странствующие барды бродили между столами с лютнями и арфами, кое-кто с флейтой. Они были одеты ярко и празднично, как Кейлин и ожидал. Пёстро украшенные накидки дополняли рубахи и штаны из пёстрых тканей. Каждый казался вычерней другого. У одних на голове были широкополые шляпы, украшенные перьями всевозможных форм и размеров. Другие носили бороды, опускающиеся до пояса, заплетённые в косички и выкрашенные краской. «Пошли, пора уже набить животы», — произнёс возникший рядом Дан. мы ну медовухи глотнуть». Он хлопнул Кейлина по плечу, а свободной рукой схватил кружку с подноса проходящей мимо разносчицы. Казалось, ничто не могло поколебать Данна. Что бы ни случилось, он всегда оставался собой. «Вот здесь я, пожалуй, соглашусь». Рист откинул полог шатра и шагнул внутрь, прихрамывая на правую ногу. Отмыв с лица грязь и пыль, он стал другим человеком. Кейлин засмеялся и согласно кивнул. У него всё болело, хотелось спать... Однако зрелище перед глазами придало ему новый глоток сил. «Выглядишь чудно!» Анье была прекрасна. Её янтарного цвета волосы волнами обрамляли лицо, а длинное зелёное платье девушки украшали белые цветы. От неё распространялся аромат жимолости. У Келлина перехватило дыхание. «Ты тоже», — хотел ответить он, но губы с головой не дружили. Он так злился на себя, сумел отбиться от медведя и двоих ароков, однако не мог найти смелости сказать что-то в лицо стоящей перед ним девушке. «Пойдём, глубок нас ждут за столом», — Дан обхватил кейлена за плечи. Тот уже собирался двинуть его локтем в бок но увидел, как раскраснелась Анье. «Потанцуешь со мной потом?» Едва Кейлин произнёс эти слова, как внутри у него всё сжалось. Он уже мечтал, чтобы земля разверзлась и поглотила его целиком. «Найди меня после ужина», — ответила девушка, и на щеках у неё проступили ямочки. От счастья Кейлину захотелось подпрыгнуть на месте. Сердце у него бешено колотилось, а Дан развернул его и поволок в толпу. «Мощно!» — с уважением произнёс приятель. Они догнали Риста и через шумное сборище добрались до стола, где сидели их родичи. Варс поднялся им навстречу и крепко обнял Кейлина. Отпустив, он держался и на заплечья, и широко улыбался. «Мой мальчик, ты навсегда станешься моим мальчиком!» Глаза его блестели. «Садись, уверен, ты умираешь с голоду!» и от жажды!» Тарн Пим чуть не впихнул кружку медовухи в руки келлину Юноша не мог сдержать широкой улыбки, оглядывая стол. Хейвеллы, Пиммы, его родители, Элла. Семья. Он уселся рядом с данным иристом, жадно запихивая в себя разнообразную снеть, разложенную на столе. Пускай он уже и успел перекусить, в животе по-прежнему урчало. Шли часы, они всё ели, пили и рассказывали истории и байки из далёкого прошлого. Приятная смена обстановки по сравнению с холодными ночами в лесу. Варс вспоминал, как в детстве они с ласхом украли курицу, у тогдашнего старого мастера Пимма, а Дан, наклонившись пониже, чтобы его слышал только Кейлин, шепнул тому на ухо. «Слушай, тебе не нужно быть в другом месте». Но «В каком другом?» «Ах!» В животе у Кейлина будто камень появился, когда он вспомнил свой разговор с Аней. «Да брось, она наверняка даже не...» «Ну-ка живо встал и пошёл её искать!» Дан ухмыльнулся и, схватив Кейлина за руку, посмотрел ему прямо в глаза. «Ты сможешь!» «Пошёл!» Кейлин приосанился, стараясь взять себя в руки. «Я смогу!» А про себя подумал... «Я не смогу». Поднимаясь, он увидел, как Рист с понимающей улыбкой кивает. Кейлин осторожно проталкивался через толпы людей, наполняющих шатёр. Везде, где бы он ни оказался, народ пел и танцевал. В каждом уголке барды играли свои песни. И как в этом балагане разыскать Анью? Правой руки коснулось что-то холодное. «Твою мать!» — выкрикнул кейлен чувствуя, как по рукаву расползается мокрое пятно. «Мимо рта, не промахивайся!» «Ты не меня ищешь?» Сладковатый аромат жимолости ударил в ноздри раньше, чем кейлен услышал слова. Аня стояла прямо перед ним, подобрав подол зелёного платья в цветочек. У Кейлина язык прилип к нёбу. «Ну чтоб тебя, боги! Ну скажи что-нибудь!» «Ну, да. Что-нибудь получше?» «Надеюсь, ты готов танцевать?» Аня вскинула бровь и игриво улыбнулась. Когда она так улыбалась, веснушки на её щеках проступали отчетливее «Там есть бард», — девушка указала в другой конец шатра. «Похоже, она играет очень красиво. Так что, если хочешь...» «Конечно, пошли!» — поспешил выпылить Кейлин, пока Аня не передумала. «Веди!» Юноша не мог сдержать улыбки, расползавшейся по лицу, и мурашек, которые побежали по спине, когда Аня взяла его за руку. Отчего-то необходимость проталкиваться через толпу уже больше не раздражала. За всё время они не сказали друг другу ни слова, но Кейлина это устраивало он всё равно понятия не имел, о чём говорить. Чем ближе они подходили к месту, указанному Аньей, тем меньше становилось народу, и до Келлина донёсся бархатистый мелодичный женский голос. Он не разбирал слова, но голос завораживал. Когда они дошли до окружавших барда слушателей, раздались бурные аплодисменты. — Какая красавица! — прошептала Анья. Женщина сидела на краю длинного стола. В руках она держала лютню, одна нога стояла на перекладине стула, другая на полу. Кожа каштанового цвета, как лепестки цветов дали, которые Кейлен видел на окне в доме Ани. Коротко стриженные чернильно-чёрные волосы, а в уголках улыбающегося рта две ямочки. На певице были кожаные сапоги для верховой езды, длинное лиловое платье стягивал на талии тонкий кожаный ремень. Кейлину такое сочетание показалось странным, но они сказала верно — она красавица. Впрочем, Кейлину хватило ума не согласиться вслух. Отец как-то предостерег его, когда они вместе выпивали в золоченом драконе. «Одна женщина может называть другую красивой. Только не вздумай поддакивать». «Благодарю». Женщина слегка склонила корпус. «Для тех, кто только пришёл, представлюсь ещё раз. Белина Луна. Я родом из западных краёв Нарвоны, и мне выпала честь сегодня проезжать через вашу деревню. Итак...» «Желаете услышать Нарвонскую народную песню о любви?» Народ хором поддержал предложение. Однако кейлен увидел, что, говоря это, женщина смотрела на него с Аней и улыбалась. «Отлично. Песня называется «Летней ночью». Она начала медленно перебирать струны лютни, извлекая сладкие ноты». До Кейлина доносился рокот более громкой и быстрой музыки из других краёв пиршественного шатра, но когда женщина запела, все прочие шумы отошли на второй план. Летней ночью, в лунном сиянии, когда светят звёзды и плещет прибой, чувствую я твоих рук касание и то тепло, что нам дарит любовь. Анье коснулась руки Кейлина, вырвав его из оцепенения. «Потанцуем?» Как по волшебству, у отчаянно забилось сердце. Он был готов поклясться, что весь покрылся испариной. Язык отнялся, и юноша просто молча кивнул. С усилием он выдавил из себя улыбку, когда аня взяла его за руку и повела на открытое пространство перед певицей. «И что делать дальше?» — лихорадочно соображал Кейлин. Аня взяла обе его руки в свои. Блики от свечей плясали на её веснущатых щеках. Он сам не заметил, как они начали двигаться. Кейлин старательно повторял движения за девушкой. Он уже не раз танцевал, но в паре с девушкой никогда. Оказалось не очень трудно. Главное — не наступать ей на ноги. «Где она успела выучиться так танцевать?» Кейлин покраснел, когда понял, что уставился Анье на ноги и даже не смотрел ей в лицо. Девушка хихикнула и положила голову Кейлину на грудь, отчего сердце забилось ещё быстрее. Но было и приятное ощущение, как-то спокойно и комфортно. Он заставил себя расслабиться. Так они и покачивались зад-вперёд, переставляя ноги в такт музыки. Летней ночью, тебя вспоминая, Мечтая услышать вновь голос родной, Я сяду под Ивой, тебя ожидая, Любимый, и зная, что буду с тобой. На последних аккордах народ хлопал и подпевал. Келин нехотя поднял взгляд и увидел, Что кроме них с Аней танцевать вышли ещё пять пар. Аня оторвала голову от его груди. «Нет-нет, прошу, останься!» Она смотрела на него, и её зелёные глаза поблескивали «Это было приятно!» «Ага!» Келлен смотрел они в глаза и не слышал ничего, кроме ритмичного биения своего сердца. Казалось, что время замерло. «Вот ты где!» Юноша чуть из штанов не выпрыгнул, когда Дан хлопнул его по спине. «Твой отец сказал найти и привести тебя. Сейчас будут объявлять победителей большой охоты и...» «Блин...» Заметив Аню, он резко понизил голос и одними губами прошептал «Прости». Кейлин тяжело вздохнул. Дан, чтоб его, всегда не вовремя. «Прости», — извинился он, посмотрев на Аню. «Мне нужно...» «Конечно!» Она так искренне улыбнулась, что Кейлин даже перестал расстраиваться. «Увидимся после объявления. Иди, иди!» Кейлин с Даном пошли прочь. «Ну что тебе стоило подождать хоть чуть-чуть?» «Да, прости, мой косяк. Надо было подождать». Громкий звон заполнил шатёр, когда все уселись за стол рядом с родными. Эртхард стоял за своим столом и стучал ложкой по стальной кружке. Звон с удивительной громкостью распространялся по шатру. «С великой гордостью мы смотрим сегодня на эти столы. Наши мальчики стали мужчинами». Он замолчал и окинул взглядом собравшихся. «Каждый, кто вошел в Омский лес, вернулся к нам. У кого-то прибавилось шрамов. Его голос принял торжественную мрачность. «Но все остались живы. Так бывало не всегда». Он высоко поднял руку с кружкой. «Приглашаю всех поднять бокалы за тех юношей, которые сумели возвратиться, и за тех, кто не сумел, за юношей, прошедших испытания» и доказавших право называться мужчинами. За девушек, которым не нужно ничего доказывать. Шатер заполнили бурные возгласы. Кейлин заметил на лице Эллы самодовольную хмылку, когда она поднимала свою чашу. Эртхард воздел кружку еще выше, и все присутствующие присоединились к нему.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 Хор множества голосов повторял эти слова. И, наконец, настало время объявить победителей большой охоты. Тех юношей, которые превзошли себя, посмотрели в глаза страху и не отвели взгляд. В этом году испытание преподнесло множество неожиданностей и непростых ситуаций. Вы принесли шкуры кэтов, крупнее, чем я когда-либо видел, множество кабанов и волкобразов. Воистину не припомню другого такого года. Однако мы увидели и то, что раньше нам на глаза не попадалось. Эта находка привела всех старейшин к единогласному выбору. Члены Совета в знак согласия подняли свои кружки. Напряжение ожидания в помещении казалось осязаемым. «Группа юношей пересекла Омский лес до самого подножья волкобразовой гряды. Они показали себя старше своих лет, и я горжусь тем, что они родом из нашей Прогалины!» Со стороны столов, где сидели жители Прогалины, донеслись радостные выкрики. Они вернулись ищаще всего несколько часов назад, но принесли с собой то, чего никто из нас не ожидал увидеть — голову Арака. Все дружно ахнули от удивления и неверия. «Спокойно, спокойно. Старейшины долго обсуждали возможную угрозу со стороны Араков и приняли план действий. А пока...» Давайте еще раз поднимем кубки за троих мужчин — Кейлина Брайера, Данна Пимма и Риста Хейвелла, победителей большой охоты.